Контрактные стратегии. начала терапии. Первая задача при встрече с потенциальным пациентом – его ориентация на ДПТ и разработка начального терапевтического контракта. В дальнейшем этот контракт ляжет в основу будущей терапии. Контрактные стратегии используются при первых нескольких встречах с пациентом, чтобы ознакомить его с сущностью ДПТ, сориентировать на то, чего от него будут ожидать и чего он может ожидать от терапевта. Как и почему должна действовать терапия? Цель – добиться обязательств пациента и терапевта к сотрудничеству. Контрактные стратегии представляют собой применение стратегии ориентирования и обязательств, которые относятся к решению проблем, описанному в главе 9 в начале терапии. Применение этих стратегий возобновляется, если пациент, первым нарушает терапевтический контракт или угрожает его нарушить, например, говорит, что бросит тренинг навыков. Второе. Угрожает суицидом или парасуицидом. Третье. Предъявляет нереалистичные требования или имеет неизбыточные ожидания по отношению к терапевту. Четвертое. Испытывает трудности или не может адекватно использовать терапию. Например, не звонить терапевту даже тогда, когда это уместно, боясь ему помешать. Таким образом, терапевтический контракт переделывается и заключается снова и снова. Конкретные контрактные стратегии обобщаются в таблице 14.1 и обсуждаются ниже.